Глава девятнадцатая. И опять кентавры. Едва мы выпили, появились остальные участники нашего отряда. Сначала Эвредика и Калиста, а следом за ними последний Аврора. Новоприбывшим сразу принесли пиво, и после того, как отряд теперь уже в полном сборе продегустировал местное пиво, Геракл перешел к главному. — Так, уважаемые, — начал он, — у нас имеется квест. Квест сложный, я бы сказал, может, самый сложный из того, что мы выполняли. Ну, по крайней мере, наша с Виргилием группа. Но и награда приличная. К тому же, во время этого квеста придется попутешествовать. Кроме Эфеса, еще несколько городов посетить. А это значит, что каждый должен приготовить штук по пять телепортов. Ну, о зельях и прочих расходниках я вообще не говорю. Слушай, кончай нагнетать. Недовольно заметил я. «Давай уже, делись квестом». «Да никто не нагнетает. Тут один вопрос. Квест этот фракционный. И все ли тут у нас принадлежат к фракции Зевса? Имейте в виду, если принадлежите к фракции Аида, вы просто не сможете взять квест. Ну или ваш бог-покровитель должен быть нейтральной фракцией. «Что значит нейтральный? поинтересовался я у Шуйского. «Есть боги, которые не входят во фракции. Они нейтральны. Да, это удобно». но и часть плюшек, выдаваемых системой при квестах, сильно уменьшается. Например, тот же самый Посейдон или бог сновидений Морфей. Они нейтральны. Так что скажете?» Он обвел сидевших за столом игроков вопросительным взглядом. Как выяснилось, нам повезло. Все принадлежали к фракции Зевса, кроме Асклепия, у которого покровителем, естественно, был бог медицины Асклепий. Вот он, как оказывается, относился к нейтральным. внефракционным богам. Но это не мешало взять квест, предложенный Гераклом. Системное сообщение. Игрок Геракл предлагает вам участие в задании «Тюрьма титанов». Тип квеста эпический. Великий бог Аид не успокоился после того, как три брата разделили между собой небо, море и подземное царство. Аид всегда считал, что его несправедливо обделили и всегда искал способы навредить своим братьям. Особенно Зевсу, который, по мнению Аида, недостоин править богами. Но справиться в открытую с Зевсом бог подземного царства никогда бы не смог, поэтому он решил попробовать освободить из подземной тюрьмы сторонников уничтоженного врага Зевса Крона, титанов океана, дочь его Стикс и их детей по имени Рвение Мощь и Победа. Но это не просто, так как тюрьма охраняется сторукими великанами-гикантахейрами, пройти через которых практически невозможно. Тем не менее, Аид нашел группу героев, которая поклялась богу подземного царства и вечной тьмы в том, что освободит титанов. Не дайте ей освободить заклятых врагов Зевса. Внимание! В данном квесте игроки, находящиеся в команде Аида, как и игроки команды Зевса, не наказываются за убийство друг друга. Данное правило распространяется на все время действия задания. Внимание! В данном квесте могут принимать участие боги, но только в виде своих высокоуровневых почитателей, в аватарах которых они могут появиться в этом мире. Внимание! Данный квест состоит из нескольких цепочек квестов. При невыполнении любого звена из цепочки, квест не может быть выполнен. Продолжительность квеста постоянно корректируется в соответствии с противостоящей вам группой, которая сейчас будет идти с вами параллельно, и встретитесь вы с ней только в конце квеста, если, конечно, ее участники дойдут до этого места. При достижении одной из групп своих целей квест для второй группы считается проваленным. Цель группы фракций Зевса – добраться до стражей тюрьмы и предупредить их о готовящемся побеге. Цель группы фракции Аида. проникнуть в тюрьму и передать титанам послание Аида, в котором находится план их побега. Внимание! Вторая группа не активировала квест, он активируется сразу после принятия его вами. Не медлите! Награда за выполнение квеста. Опыт плюс 150 тысяч. Золото плюс 200 тысяч. Редкий фракционный свиток. Три штуки. Характеристики плюс три. Умения плюс три. Редкое умение вашего класса. Два предмета из защитного обмундирования на свой уровень. Класс редкий. Оружие на выбор. Принять? Да или нет? Но, как я понял, идиотов, отказывающихся от такого квеста, явно не наблюдалось. Внимание! Первое задание. Найдите отшельника Гипериона в городе Эфесе и, заслужив его доверие, получите первую подсказку на пути к подземной тюрьме титанов. Награда – опыт плюс тысяча, золото – плюс две тысячи. Ну и что мы сидим? Вырвалось у меня. И надо сказать, все присутствующие явно были согласны с моими словами. Допив пива и расплатившись, мы вывалились на улицу и всей дружной компанией отправились на поиски Гипериона. Если верить отметке на моей карте, он жил на северо-западной окраине, на противоположном от порта, конце города. Именно поэтому наш путь занял почти час. К сожалению, внутри Эфеса телепорты не работали, поэтому пришлось передвигаться на своих двоих. Пока мы шли по центру огромного города, все было прекрасно. Ярко освещенные магическими фонарями улицы, достаточно богато одетый народ, фланирующий по ним. Атмосфера, хоть не праздничная, но весьма позитивная. Здесь игроков было явно больше, чем неписей, причем игроков... совершенно разноуровневых. Да и вообще, все это напоминало этакий променад. К тому же, пока мы шли, миновали несколько небольших парков с фонтанами и уютно спрятавшимися под раскидистыми ветвями деревьев лавками, на которых отдыхали игроки. В прямом смысле этого слова. Казалось, что парки превратились вместо одного большого пикника. Слушай, это что, праздник какой-то сегодня, что ли? Вырвалось у меня. Не знаю. – протянул Шуйский. – Я вообще не больше твоего знаю. Да и никто из нашей группы не знал, но народ расслаблялся неплохо. Аж завидно было. Это ж сколько народу приходит сюда, чтобы просто потусоваться? Я видел достаточно много низкоуровневых игроков пятого-седьмого уровней и не понимал, как игроки таких низких уровней вообще могли оказаться в эфесе. Деньги! – прочитал мои мысли Шуйский, видимо, заметив мой взгляд, которым я рассматривал их. «У премиум-аккаунтов есть опция появления непосредственно в Эфесе, минуя Родос, Крит и прочие песочницы». «А смысл?» – не понял я. «Здесь же сложнее и опыт зарабатывать, и развиваться». «Но не совсем», – усмехнулся Геракл. «Если есть деньги, ничего не мешает такому вот мажору нанять себе команду профессиональных охранников и спокойно ходить по мобам». — А бедные, как сам понимаешь, премиум-аккаунты не покупают. — А ты? — шепотом осведомился я. — Я сам захотел продвинуться, — пожал плечами мой друг. — Не надо мне таких вот подарков. — Что ж, похвально. Кстати, несколько раз мы проходили мимо борделей, вдоль которых выстроились местные жрицы любви разных национальностей в откровенных нарядах. Я реально засмотрелся на одну из красавиц в обтягивающей тунике, которая, к моему изумлению, являлась игроком и, судя по внешности, явно покупала дополнительные услуги по своему внешнему облику в премиум-магазине. — А так можно? — не выдержал я и повернулся к всезнающему Шуйскому. — Можно! — ответил тот. — А чего ты улыбаешься? У нее, между прочим, неплохо опыт идет, деньги дают, да и удовлетворение получает. Расмеялся он. Наш разговор привлек остальных, и если девушки демонстративно морщились, то Асклепий явно заинтересовался этой темой. — И дорого это? — вдруг спросил он, снискав презрительные взгляды девушек, в том числе Кассандры. — Не знаю, — весело пожал плечами Шуйский. — Не спрашивал, но ты узнай. — Да я так, просто ради интереса спросил. возразил Асклепий, вызывающе посмотрев на наших девушек. Но это было напрасно. Те уже высказали свое неодобрение и теперь совершенно не обращали внимания на нашего лекаря. В общем, путешествие по городу оказалось весьма познавательным, и, двигаясь за нашим проводником, эту роль, естественно, взял на себя Шуйский, учитывая, что у него была самая точная и дорогая карта. Мы постепенно миновали центр города. И чем больше мы углублялись в городские окраины, тем реже встречались на улицах магические фонари, а сами улицы постепенно становились все грязнее и грязнее. К тому же на этот раз небо затянули тучи, через которые слабо пробивался лунный свет. Дома нам встречались все более обшарпанные, а публика уже была не такой разодетой и приветливой. Игроков практически не было. Встречавшиеся нам люди были либо откровенно бандитского вида. либо плохо одетые местные жители, которые старались даже не смотреть в нашу сторону. Провожали нас местные гопники раздраженными взглядами. Думаю, если бы наш отряд был наполовину меньше, на нас бы напали. А так, видимо, все-таки побаивались. К тому же уровни их колебались в районе от пятнадцатого до двадцатого. «Кстати», — вдруг поинтересовалась Таис, «а что там со второй группой? Ты о ней что-нибудь знаешь?» «Нет». С явным сожалением ответил Геракл. «Не больше, чем вы, но попробую узнать». Гиперион жил в одноэтажной покосившейся лачуге, приткнувшейся к длинному, приземистому, двухэтажному дому, оказавшемуся, как я и предполагал, казармой. Вот перед его хижиной на расстоянии метров пятидесяти не было ни одного живого существа. Казалось, вокруг нее все вымерло. В единственном небольшом окне горел свет. Дверь хижины была открыта и покачивалась на петлях, вяло-поскрипывая. — Веселенькая картинка! — проворчала Кассандра. — Че смотрим? Я повернулся к притормозившим спутникам. — Пошли! — Ага! — кивнул Шуйский, и мы отправились к хижине первыми, остальные следом за нами. Войдя в дом, мы очутились в настоящем клоповнике. Голые каменные стены, грязный неровный каменный пол. Из мебели только грубо сколоченный стол с одним стулом и такая же грубо сколоченная кровать, а на кровати сидел заросший старик в каком-то тряпье. Грязные космы спадали на плечи. Но вот странные желтые глаза, горевшие на его лице, были какими-то молодыми и контрастировали с остальным внешним видом. Гиперион. Отшельник. Уровень 54. Наступила пауза. Во время которой мы рассматривали хозяина жилища, а он нас, и первым нарушил тишину отшельник. И чё вы приперлись? В голосе старика слышалось раздражение: Разве я вас звал, да ещё с женщинами! Им вообще в моем доме не место! Интересно. Он что, типа жена-ненавистник, что ли? Промелькнула у меня мысль. Но вроде нигде об этом не предупреждали: а может он заднепроходный? «В античности, насколько я читал, народ на этот счет совершенно не парился. Все считалось в порядке вещей». «Мы к тебе не просто так, уважаемый», – произнес Шуйский, переглянувшись со мной. По-моему, он тоже был удивлен поведением отшельника, но сильно это не показывал. Тут я предоставил ему свободу действий. Чего-чего, а среди всех нас язык был лучше всего подвешен у него. Ну, не считая, конечно, нашей блогерши». Но, судя по презрительному взгляду, которым одарил сопровождающих нас девушек Гиперион, вряд ли ее красноречие помогло бы нам. — У нас важная цель, Гиперион, — продолжил Шуйский, — и она совпадает с твоей. — Да что ты говоришь, Гоплит? Наш собеседник даже не скрывал иронии, звучащей в его голосе. — И какие у нас с тобой могут быть общие цели? — Титаны. Коротко ответил Геракл, и в комнате вдруг стало холодно. Я почувствовал, как напрягся Гиперион, и буквально ощутил всем телом его ярость, которую тот с трудом сдерживал, учитывая, что перед нами сидела непись 54 уровня с неизвестными способностями. — Что, титаны? Гиперион прожег взглядом говорившего, но совершенно его не смутил. — Они не должны выйти из своей тюрьмы, и, думаю, ты сам этого желаешь. Возможно! В глазах Гипериона появился интерес. С чего ты решил, что они выйдут? Я знаю, что они хотят это сделать, и уже близки к этому. Голос Геракла звучал очень уверенно. Допустим, ответил Гиперион, разглядывая его некоторое время. И что дальше? Ну, нам посоветовали обратиться к тебе, сообщил ему Геракл. Время идет, боги далеко, а ты. — Должен знать путь к темнице титанов. — Возможно, я и смогу вам помочь, — задумчиво заметил Гиперион, еще раз оглядев нас, но теперь уже оценивающим взглядом. Что он там в нас увидел, я не знаю, но когда он продолжил, то он его немного изменился. — Но я вас не знаю, а с теми, кого я не знаю, дел не веду. Мне нужны надежные, проверенные люди. — Ну так проверь нас, — заметил я. «Проверить?» – покачал головой Гиперион. Ха, что ж, а разорите-ка ближайший алтарь кентавров! Эти твари недостойны существования!» Глаза его блеснули. Но «Ну, сможете?» Системное сообщение. Гиперион предлагает вам задание. Разорите ближайший к городу лагерь кентавров. Награда – доверие Гипериона. Принять – да или нет. Внимание! отказ от задания означает провал всего квеста. Я эхидно оглядел своих спутников. Нас и так кентавры всех не любят. Так что совершенно по барабану, как они будут к нам относиться. Хотя Эвридика и Калиста не участвовали с нами в том квесте, где все заработали ненависть человека-лошадей. И они могут не согласиться. Но мои сомнения оказались напрасны. «Берем», — появилось сообщение от Геракла в групповом чате. «Надо же! Все согласились!» «Вот и отлично!» — кивнул явно довольный Гиперион. «И что вы встали? Идите! Сроку вам! Сегодняшняя ночь!» Системное сообщение. «Внимание! Коррекция условий задания. Вы должны разорить лагерь кентавров не позднее завтрашнего рассвета». Прочитав эти ободряющие слова, мы вышли на улицу. Лагерь, если верить карте, располагался километрах в пяти от города. Добрались мы туда через час. Понятно, что кентавры разбили его в небольшом лесу. Насколько я понял, эти лошади явно неравнодушны к деревьям. Лагерь оказался побольше, чем тот, в котором я заработал ненависть этого племени. Тут было как минимум два десятка шатров, да и шатры приличных размеров. Практически перед каждым из них горел костер, возле которого стояли наши жертвы, о чем-то громко переговариваясь. Постоянно раздавались взрывы смеха, который точно был похож на лошадиное ржание. «Три-четыре десятка кентавров», — заметила Таис, когда мы залегли на очень удачно подвернувшемся холме, заросшем молодыми деревьями, с которого открывался неплохой вид на лагерь. «Ага, и судя по тем, что у костров уровень двадцатый, практически наш», — уныло сообщила Эвредика. «Думаю, нам тут ничего не светит». В шатрах однозначно есть уровни повыше. А в смысле не светит?» Удивленно уставилась на нее Аврора. «В задании что сказано? Разорите лагерь. Там разве что-то говорилось о том, что мы должны поубивать всех кентавров?» «Правильно она говорит», поддержала нашего нового члена отряда Таис. «Надо шороху навести». «Шороху говоришь?» задумчиво произнес Шуйский. «Ты что-то придумал?» спросил я у него. «Да, есть у меня один план. Устроим пожар!» «У них там защита!» — возразила молчавшая до сих пор Калиста. «У меня есть навык обнаружения магии!» — пояснила она. «Так вот, сам лагерь накрыт каким-то еле заметным куполом, и думаю, что сразу мы его не пробьем». «И лошади успеют нас затоптать!» — подвел я невеселый итог. «Ну да, примерно так!» — кивнула девушка. Но ну, а если мы не магию будем использовать?» Расплылся в улыбке явно довольный Геракл. Тут уже все взгляды скрестились на нем. «И не надо на меня так смотреть! Завалялось у меня кое-что!» В его руке появилась зажигалка. «Ничего себе!» Вырвалось у меня. «Как?» «Уметь надо!» Улыбнулся Шуйский. «Ну и что ты сделаешь одной зажигалкой?» Скептически поинтересовалась Аврора. «Это не просто зажигалка», — пояснил Геракл. «Это гораздо больше. Называется «Негасимый огонь». В премиум-магазине продается. Ну что, готовы? К чему?» Я удивленно посмотрел на него. «Сейчас я устрою небольшой переполох. Надеюсь, щит в это время слетит, а дальше вы уж сами. Атакуйте сразу после взрыва, кто как может. Только смотрите, сами не погибнете». «Взрыва?» Таис уставилась на Ивана. Именно, ответил тот и размахнувшись изо всех сил метнул зажигалку в ближайший к нам шатер. В полете крышка ее отскочила в сторону и на фитиле загорелся огонь. Мы завороженно следили за ее полетом, а в следующую минуту зажигалка врезалась в шатер и тот взорвался.